Глава одиннадцатая Вечером мы свалились без сил. До самой ночи возились с растениями, перезнакомились со всеми и насмеялись. Ребята оказались очень приятными. А с утра Сайя снова обосновалась в ванной. Я тоже проснулась ни свет, ни заря. Выходной. А у меня, возможно, если на ореш исполнит обещание, поездка на землю. Нервное возбуждение не давало успокоиться. «Можно мне хоть умыться?» стукнула в дверь. «Ой, я думала, ты спишь! Заходи!» Не без волнения я заглянула. И застыла. «Одно дело понимать теоретически, что твоя соседка — русалка, и совсем другое — увидеть хвост, сверкающий зелёной чешуёй. «Раз ты плаваешь, пойду я, что ли, побегаю?» — хмыкнула я, наскоро приводя себя в порядок. «Побегаешь?» — удивилась она. «Ну да, тут обстановка располагает». Это же не запрещено? Да нет, вроде. Не знаю. Тут никто не бегает. Почему? Ну, у нас же нет боевых факультетов. Пойду попробую. Решила я. Солнце светило в окно, куда, похоже, снова умотала белка. Пряный воздух окутывал теплом. Я одела один из тренировочных костюмов за неимением спортивного и вырулила вниз. Академия действительно еще спала. Даже комната Мегрессы оказалась прикрыта. Снаружи было очаровательно пусто и тихо. Наметив путь до небольшого пруда с фонтаном, что находится в парке между общежитиями адептов и домами преподавателей, я пожалела об отсутствии наушников и перешла на медленный бег. Вообще, все это казалось очень странным. Убийственные ментальные способности, пирокинез и нет боевого факультета — Или это только драконы могут поражать взглядом? И только мелкую нечисть?» Задумавшись, я довольно быстро оказалась на теннисной дорожке, пролегавшей вокруг пруда. «Похвальное занятие!» Глубокий ласкающий баритон прозвучал так неожиданно, что я вздрогнула и едва не свалилась. Не заметила, когда я откуда появился на Ореш, тоже в обтягивающем костюме, Я внезапно смутилась под взглядом, каким он накидывал мою фигуру, притормозила, ощутив неожиданное волнение. Вы следите за мной?.. Вырвалась быстрее, чем успела себя остановить. Вышел размяться. Невозмутимо откликнулся серебряный. Волосы его, сколотые в длинный хвост, вызвали странные, смутные ассоциации. Вода поблескивала под солнечными лучами. Из фонтана, видя красивого крылатого дракона, Лились чистые струи, взбивая в воздух пену брызг. «Надо было бежать в другую сторону!» – буркнула я не то чтобы искренне. В отличие от адептов, преподаватели селили в отдельных небольших домиках. Если совсем честно, мне было безумно интересно посмотреть, где он живет. И даже в глубине души хотелось увидеть его самого. Но постоянно выделяться среди прочих адептов таким способом совсем не хотелось. Тут недалеко и спортивная площадка. Отозвался на ореш. «Показать? Покажите!» Недалеко подраконье, как оказалось, находилась в хорошем получасе бега. Чуть не позади всех полигонов. К своему смущению, я устала и запыхалась, а спутник бежал рядом, будто готов продолжать в таком же темпе еще десять раз по столько же. В детстве я ходила в разные спортивные секции, но последний год в институте как-то обленилась. Однако безупречная физическая форма молодого магистра прямо вдохновляла. Под впечатлением я даже дала себе зарок заниматься ежедневно. Площадка оказалась совершенно бесподобно оснащенной, Столько всяких лесенок, брусьев, турников и разных незнакомых мне снарядов. Но точно для сдачи нормативов, иначе для чего еще? Минариш не выдержала я. Ведь эта Академия единственная в мире обучает псиоников. Дракон кивнул, и я добавила. Но почему тогда тут нет боевого факультета? Те же огненные магии, но в смысле пирокинетики. Эти, которые переносят сознание, как их с психопортацией. Создание зомби, опять же. Это ведь не простые безопасные умения. Дракон глянул на меня очень серьезно: Вам лучше этого не знать, поверьте. Но. «Лис». Голос его стал тише и как-то интимнее, что ли. Он чуть склонился ко мне, глядя глаза в глаза. «Ты хочешь вернуться в свой мир? Вот и сосредоточься на этом». С этими словами на развернулся, вновь превращаясь в безупречного магистра. Подпрыгнул до ближайшего турника, подтянувшись по пояс. Словно зачарованная, смотрела я на эту игру мускулов из совершенного тела, снова желая увидеть его второй облик. А то вернусь домой, и так и не узнаю, как на самом деле выглядит серебряный дракон. Попыталась вспомнить хоть какие-то упражнения, желательно не слишком позорясь в глазах на ореше пока мобелка не просигналила, что до завтрака осталось полчаса. Я пойду, пробормотала я, глядя наверх, где по-прежнему упражнялся магистр. Легким движением он спрыгнул ко мне метров с трех, если не больше, мягко приземлился, спружинив. Кстати произнес. «Я поговорил с ректором. Он разрешил нам наведаться в ваш мир». Ох... Только и выдохнула я, ощущая, как внутри волной поднимается радость. «После обеда, во время нашего занятия, приходите к обсерватории». «Спасибо!» Я чуть не прыгнула к нему на шею, вовремя спохватившись. «До встречи, Лис». «До встречи!» В моем воображении я уже рисовала морды консервы и машины Королевы когда мы снова вдвоем войдем в столовую. Ради этого зрелища я даже готова была не переодеваться. Но прощание дракона прозвучало вполне однозначно. Пожалуй, это действительно было бы уже слишком. Потому, повернувшись, побежала обратно. Пропускать завтрак не хотелось. И еще я собиралась расспросить Саи о Таре. На завтраке не оказалось доброй половины адептов. «Спят», — зевая объяснила Саи а личные помощники не сдадут? Ну, иногда можно и отступить от режима, особенно если ради сна. Уже легче. Как прошла отработка? Подсел к нам Дик. Глянул на меня. Перевестись не хочешь? Да нет пока. Я поискала глазами вчерашних ребят. Они сидели отдельной группкой в другом конце столовой. Что-то бурно обсуждали с незнакомой мне светловолосой девчонкой в брюках. Фета со своей свитой, в которую сегодня входил Итар, разместилась поближе к учительским столам. Вот у кого были наряды, похожи, новые на каждый день, при том платье одно шикарнее другого. На орешне явился, как, впрочем, и большинство преподавателей. Если бы я не видела его сегодня утром, решила бы, что тоже блаженно нежится в постельке. А может, и не один. Картина дракона в широкой кровати, из-под которого развиваются длинные рыжие волосы, буквально заполнила мозг. Но, натолкнувшись на заинтересованный взгляд Дика, я поспешила перепроверить щиты и припомнить какой нибудь из песенок. «Магистр вздумал заняться твоей физической подготовкой?» Убил меня наповал староста. «С чего ты так решил?» Опешив, я еле остановила себя, чтобы не завопить, откуда ты знаешь. «Вас видели?» Развёл он руками. «Многие?» «Поверь, такое в секрете не удержишь. Не тут». «Мы случайно встретились», — буркнула я. «Он показал мне спортивную площадку». «Ясно», — хмыкнул Дик. Аппетит резко пропал. Дождавшись, пока Сайда жоёт свою артынью, я поспешила вернуться в комнаты. Не хотелось стать предметом артобстрела Феты. Мало ли, что ей взбредёт в голову. Она наверняка в курсе всех сплетен». «А я просто умру, если что-нибудь помешает побывать дома». «Ты вчера на зачете задержалась?» Поинтересовалась я, думая, как подвести разговор к Тару. Мы с Ай раскладывали учебники по столам. На лекциях заданий пока не давали, но у мобилки всегда были припасены рекомендации, чем не заняться. Сытая белочка крутилась под ногами, решив, что на сей раз изголодалась по ласке и вниманию. Она упорно убегала через окно, но неизменно возвращалась к моему приходу, абсолютно довольная собой и своей новой жизнью. «Запуталась в передвижном лабиринте», — вздохнула Саи. «Моих способностей не хватает для ориентировки в полной темноте. Там ведь надо чувствовать неживое, а я и живое не всегда могу». Еще раз вздохнув, Сай приблизилась к окну. «Не сдала?» — посочувствовала я, подходя. «Не-а». «Уже второй раз. Может, могу как-то помочь потренировать тебя?» «Потренировал уже один», — проворчала русалка. «Не надо». Решив, что момент вполне удачный, я осторожно поинтересовалась. «Саи, что у вас с Таром?» «О, лес, не спрашивай, пожалуйста!» «Ты не захотела к нам подсаживаться?» Я тактично промолчала о словах самого Тара. Обещала объяснить. Саи вдруг как-то сгорбилась. В уголках глаз заблестели слезинки, а после полились самые натуральные маленькие жемчужины. Промокая пальцами глаза, она собрала жемчужинки в ладошку и вдруг протянула мне. Хочешь, они дорого ценятся? Э -э", замялась я, Саи. Русаличий жемчуг, появляется только. А, неважно! Она решительно схватила мою руку и сыпала драгоценности. Когда появляется. Что-то такое я читала его введении. Точно. Только при искренних эмоциях, глубоком горе или сожалении. Сай, что он сделал? Ты влюблена в него? Была. Как последняя дура. Это не стоит твоих слез. Кажется, никогда еще подобное выражение не казалось мне настолько буквальным. Парням часто доставляет удовольствие меня девчонок, разбивая сердца. Особенно, если они красивы, богаты и успешны. Но мы ведь хотим видеть рядом вовсе не такого мужчину. Ты не понимаешь, — тоскливо всхлипнула Саи. Из-за него я сделала очень... очень плохо поступила. Расскажи мне. Я обняла ее. Но что там такого плохого? Девственности лишилась. Неприятно, но не беда. Хуже, если залетела. Но тоже решаемо. Не могу, прости, Лис, не могу. Вскочив Саи бросилась к себе в комнату. Я услышала, как щелкнул замок. Вот блин. Вдруг русалки мечут икру, и у нее там где-то целый выводок головастиков. Я потрясла головой. Сейчас додумаю со своим буйным воображением. Немного постояла, глядя на ее дверь. Осторожно сыпала жемчуг в небольшую пиалку из учебных принадлежностей на столе Саи. Нехорошо получилось. Может, дико расспросить? Только как-то это очень некрасиво по отношению к соседке. До обеда я продолжила изучать введение. Там были основы всех курсов, которые проходят в академии. И чтобы не ощущать себя белой вороной, пыталась восполнить пробелы магического образования. Как ни странно, знания усваивались легко, будто я лишь вспоминала давно забытое. Или в книгу тоже была заложена некая особая магия. Перед обедом Саи надолго заперлась в ванной. Вышла оттуда раскрашенная, словно много рыдала, а после пыталась убрать следы расстройства. Впрочем, жемчуга больше нигде не появилось. Наверное, он действительно огромная редкость. «Прости, что так вышло», — вздохнула я. «Не буду снова настаивать, но если тебе нужна помощь, всегда обращайся». «Спасибо, Лис», — всхлипнув, Сая обняла меня.